Верба. В полдень небо заволокло тучами, начало гнусно моросить, и Пушкин приобрел какой-то растерянный вид. Дескать, не я один воспевал весну красну, я за всех отдуваться не намерен. Женя пришел пораньше. Все утро он посвятил сборам, попеременно чистя обувь, зубы и уши. Лишь бы чем-то занять руки, изнывающие от желания обнять Киру. Начистив себя до блеска, Женя отправился за букетом. Он выбирал цветы с той тщательностью, с какой Мишлен выбирает трюфели, если предположить, что он сам ходит на рынок. Главное было не скатиться в мещанство, вызывающее у Киры приступ духовного удушья. Розы отметались как класс, их репутация была безвозвратно испорчена порочными связями с ЗАГСом. Орхидеи были слишком претенциозны, хризантемы слишком незатейливы. «А если это...» Продавщица ткнула в корзинку, поглотившую целую клумбу. «Слишком громоздко». Продавщица поняла это на свой лад. «На какую сумму ориентируемся, молодой человек?» «Не в деньгах дело», — Женя смутился. «Мне нужно что-то необычное». «Ну, тогда купите кактус». Улыбка продавщицы слишком смахивала на ухмылку. Женя проигнорировал колкое предложение и вышел из цветочного рая с пустыми руками. Около станции метро «Тверская» сухонькая старушка продавала веточки вербы. За ее спиной маячила точка общепита, штампующие бургеры с пулеметной скоростью. «Сколько?» — Женя сразу понял, что попал в десятку. «Ему нужна именно верба. Дикая, весенняя, лаконичная и готовая ласкать губы крохотными пушистыми шариками». «А сколько гамбургер стоит?» — ответила бойкая бабулька. «Я про вербу спрашиваю. Сколько просите?» Да кто его знает? Внук сказал, что если на два гамбургера на наторгую, он перестанет над уральскими пельменями издеваться. Серьезный вызов. А гамбургер-то какой вам нужен? Непонимание во взгляде было искренним и красноречивым. Просто они разные бывают, пояснил Женя. Сильно в цене различаются. Господи, и тут намудрили черти американские. Бабка заметно приуныла. Ладно, отобьемся от внука, пообещал Женя. Через пять минут... Он напоминал сам себе испанского конкистадора, который выменивает у туземной бабки натуральную, в лесах добытую вербу за дешевые поделки западной цивилизации, завернутые в промасленную бумажку с потеками кетчупа. При этом оба участника обмена считали, что им неслыханно повезло. В хорошем настроении, с увесистым пучком вербы, Женя стоял у ног Пушкина. Сердце приятно йокало в ожидании выстраданного, Счастья!